Еврика! Антон неслышно одними губами прошептал Иисусу молитву. Откинулся на столь и весь без остатка погрузился в молчание души. Ему никто не мешал. Тихо тикали настенные часы. За широким покрытым зеленым сукном столом корпел над какой-то бумагой мальцев. Из открытого окна доносили звуки сельской жизни. Сколько минут прошло? 5. Пять? 10. Нужная мысль, как обычно, явилась неожиданно. Словно роскошная тропическая рыбка, она вплыла в сознание да так грациозно, так непринужденно и смело, будто все время была тут же, неподалеку, прячась до поры в каком-то укромном гроте. Догадка оказалась столь очевидной, столь логичной и гениально простой, что ему немедленно захотелось присвоить себе право обладания ею. Раньше он так бы, пожалуй, поступил, но теперь, немного разобравшись в асимметричных сопряжениях зримого и незримого миров, телесного и духовного начал, он больше не мог, не дерзал с честь посетившая его, заметим, не впервые, а случайным или тем паче своим. Это было бы нечестно с его стороны. Это стало бы проявлением его, Антона Савина, безответственного и даже вызывающего мальчишества пред самим Всевышним, благодать которого обретается долгими трудами покаяния и смирения, а теряется, минутной вспышкой гордыни, караулищей человеческую душу на каждом шагу, за каждым поворотом узкого пути, а келев рыкающий. Слава отцу и сыну и святому духу! Генерал перекрестился еще раз по-детски и искренне подивился могуществу и премудрости Божьего промысла, который неприметно, но заботливо вел его, грешного, по извилистой тропе жизни. В последнее время он почти физически ощущал и действие этой силы, и твердую почву под ногами. Что это? Иллюзия? Реальность? Открыв душу Богу, он словно действительно выбрался из необозримого зловонного болота, каковым в сущности и являлось за редкими исключениями, его предыдущее существование. Выбрался на сухой берег веры, а точнее на то очень узкую и очень извилистую, невидимую глазу тропу, что, согласно Евангелию, вела его в жизнь. Эту тропу каждому еще надо найти в то время, как пространный путь, ведущий в смерть, открыт и доступен. Идти по ней самостоятельно вслепую, не имея надежного поводыря, невозможно. Человек не знает будущего. И, следовательно, каждый его шаг на этом пути приходится в неизвестность. Как быть? Ответ очевиден. Верить этот шаг тому, кто знает будущее и любит себя. Отцу духовному. Как этого добиться? Довериться всецело и без остатка Божьим словам, грядущего ко мне, не из жену вон, и ни на секунду не терять молитвенной связи с тем, кто есть путь и истина И жизнь. Разве возможно другие варианты? Нет. И еще раз нет. Конечно, в беспамятстве и самонадеянности можно вообразить себя царем природы и смело шагать наугад, куда придется. Но в этом случае, даже если очень повезет и будет случайно найдена своя тропа, даже если по той же счастливой случайности удастся сделать по ней несколько правильных шагов, долго ли будет продолжаться это везение? прежде чем нога соскользнет в гибельную топь. Что на этот счет скажет теория вероятности? Искать другого проводника из того незримого мира? Но ведь и здесь выбор невелик. Отказываясь от Бога, человек автоматически, хочет он того или нет, попадает под власть духов злобы, ненавидящих его от начала времен. Антон научился не только верить в Бога, но и всецело доверять ему. И чем сильнее, чем глубже становилась его вера, тем надежнее он чувствовал себя на тропе жизни. Отныне он не метался в поисках выхода, а просто с молитвой шел вперед. Шел, как говорили отцы, лишь переступая ногами. И Господь бережно направлял его, отводя беды, открывая верные пути. Вот и сейчас помощь пришла как нельзя вовремя. Антон взял со стола фотографию и ручкой, не задумываясь, подрисовал изображенному на ней незнакомцу о кладистую бороду и шапку-ушанку. Недостающее звено встало на свое место, и генералу во всей красе явился тот простоватый мужичонка в тулупе с автоматом наперевес и засохшим капустным листиком в неопрятной бороде, который год назад остановил их и веку с сорока юными общинниками на Клинском перегоне, а потом, ничтоже сумняшися, отправил под пулеметы лесной засады. — Ну вот мы и встретились с тобой, Сократ, — подумал генерал. — Вот мы и встретились. Ребус разгадан. Мудреная двухъяростная засада в стылом осеннем лесу под клином и появление гостей в окрестностях казачьего дюка — звенья одной цепи. Люди на полигоне не просто бандиты-гастролеры, это люди шпилевого, и теперь их наверняка удастся пробить по прошлогодним ориентировкам центра. История с засады на шоссе получила, наконец, логическое и ожидаемое продолжение. Правда, роли сторон теперь решительно поменялись. Год назад бандиты были охотниками, а общинники — жертвами. Теперь наоборот. Инициатива, информация, выбор тактики — все старшие козыри в распоряжении армии обороны. Антон даже испытал секундное злорадство от сознания своего преимущества перед противником, впрочем, тут же решительно подавлены им, как, безусловно, неполезные для души. Им уже владела решимость, древняя, как мир, непоколебимая решимость воина и добытчика, защитника своего рода. Он знал, что делать дальше. План сложился в его голове, как только ему удалось опознать бородача.